Глава 3 Анну разбудило солнце. Поднявшись над зубцами замковых стен, оно ярко светило в безоблачном небе. Женщина с трудом открыла глаза. Ночь не принесла отдыха, и теперь леди Скай чувствовала себя полностью опустошенной. Больше всего хотелось остаться здесь, спрятаться ото всех. Но Анна опасалась, что тогда герцог Амьенский войдет в ее спальню, чтобы лично убедиться в здоровье своей пленницы. Этого она допустить не могла. Пришлось встать. Тяжёлый мужской плащ, подбитый мехом, скользнул к ногам. Анна и забыла, что вчера закуталась в него. Подбирать с пола она не стала. Перешагнула и, вздрагивая от холода царившего в комнате, подошла к тазу для умывания. Вода была ледяной. Анна зачерпнула её и опустила лицо. Дыхание перехватило. Зато в голове прояснилось. «Миледи, Миледи, доброе утро». Многоголосец заставил обернуться. Гарьярды стояли в дверях. Всё ещё испуганная Уна, ставшая за одну ночь старше, Вайлет, Фелисити. Бунтарка замерла на пороге комнаты с вызовом смотря на всех. Именно она поздоровалась с Анной как с равной. Что неудивительно, теперь они все были равны. Пленницы-повелителя драконов. «Доброе утро», — кивнула Анна, всматриваясь в опухшие заплаканные лица. Странно, что девушки вообще соизволили явиться. «Принесли завтрак». Тихо сказала Уна, а Вайлет направилась к сундукам, стоявшим у стены, и начала доставать платье, одно за другим. Шелка и бархат смешались яркой радугой. «Что ты ищешь?» Анну задела такая бесцеремонность, и вопрос прозвучал резко. «Платье для вас». Судя по всему, Вайлет не собиралась добровольно слагать себя обязанности. Анна прикусила губу, жалея, что сорвалась. «Подай любое», — тихо сказала она. «Да хотя бы то, Алая». Платье, на которое указала Анна, было старым. В последнее время леди Скай надевала его, когда необходимо было проверить запасы в погребах или же лично присутствовать на кухне. Ещё вчера она не обратила бы внимания на выцветшую шерсть, но сейчас было всё равно. Не хватало ещё прихорашиваться перед захватчиками. «Но миледи...» — прошептала вайлет «Нужно чёрное? Траурное?» «Да, верно. Она и забыла, что Джонатан погиб». Наверное, это выглядело слишком бессердечно, но поглощённая заботой о живых, Анна отодвинула мысли о мёртвых. Поплакать можно будет и после. Вот оно. Вайлет наклонилась и извлекла со дна сундука платье, разложила на кровати. Чёрное. Сшитое из бархата, оно было частью приданого, которое юная Анна привезла в замок Скай. С тех пор платье так и лежало в сундуке, повода надеть его не было. И вот появился. Анна подошла к кровати, тронула чёрную ткань, потом взглянула на вайлет «Думаешь, мне позволят носить траур?» «Но ведь лорд Скай...» «Мятежник, взбунтовавшийся против короля!» Она повысила голос. Анна злилась на Джонатана, так беспечно проигравшего свою жизнь. Свою и жизнь жены. А ведь были еще те, кто доверился лорду Скаю и погиб. Она вдруг заметила, что девушки ошарашенно смотрят на нее, словно видят впервые, и горько усмехнулась. Никогда раньше леди Скай не позволяла себе проявление чувств. Всегда сдержанная госпожа являлась примером для юных девушек, и вот теперь Анна вздохнула, пытаясь взять себя в руки. «Я надену тёмно-синее». Она лично достала платье из вороха разноцветных тканей и протянула вайлет «Помоги мне». «Миледи!» — ахнула та. «Помоги, Миледи Вай!» — хмыкнула Фелисити. Она подошла к кровати и демонстративно подняла мужской плащ, который всё ещё валялся на полу. «А я подам плащ». «Предпочтёте этот, Миледи?» Кровь бросилась в лицо. Анна понимала, что все оправдания бессмысленны, но отступать было нельзя. Показать свою слабость сейчас означало гибель для всех. Не сводя взгляда с дерзкой девицы, леди Ска медленно подошла и протянула руку, требуя отдать находку. Фелисити отвела взгляд первой. Хмуро протянула тяжелую ткань, подбитую мехом, и отступила. «Ты хотела узнать, захочу ли я надеть это, Фелисити?» Анна небрежно кинула плащ герцога Амьенского на кровать. «Мой ответ – да». Она обвела взглядом притихших девушек и продолжила. «Да, потому что это небольшая цена за жизнь В вашей жизни». Она зло посмотрела на своих гарьярд, хранительниц чести госпожи, как их ночью назвал Повелитель Драконов. Глупая традиция брать в услужение юных девушек. Как будто они могли предотвратить хоть что-то. Под пристальным взглядом госпожи Фелисити опустила голову, за ней последовала вайлет Уна шмыгнула носом и вдруг кинулась к Анне, обняла, прижалась к плечу, выплакивая весь ужас последних дней. Леди Скай растерянно погладила девушку по голове. Больше всего ей самой хотелось разрыдаться вслед за Уной, но она не могла себе этого позволить. «Что ты, милая, всё образуется», — прошептала она, поглаживая девочку по голове. «Папа, он мёртв?» Всё всхлипывало Уна. Анна беспомощно посмотрела на остальных. вайлет часто заморгала и отвернулась, укратко вытирая слёзы, а Фелисити криво улыбнулась и подошла к окну, глядя на ярко-голубое небо, видневшееся над крышами замка. «Поверь, для них будет лучше, если все они умерли», — с горечью произнесла она. «И для нас тоже». «Нет, нет!» — Унна забилась в рыданиях. За ней всхлипнули остальные. Анна почувствовала, что сама близка к тому, чтобы впасть в истерику и сжала кулаки, вонзая ногти в ладонь. Боль помогла, слёзы отступили, оставив привкус горечи. «Хватит», — решительно приказала она гарьярдам. «Самое главное, мы живы», — она помолчала и добавила, едва слышно. «И невредимы». Отстранив все еще плачущую девочку, леди Скай прошлась по комнате, собираясь с мыслями. Потом повернулась к остальным. Три пары глаз настороженно следили за госпожой. Она провела рукой по лбу, собираясь с мыслями. Сейчас одно неосторожное слово могло разрушить то немногое доверие, которое девушки все еще питали к ней. «Я не буду скрывать или тешить себя и вас надеждами. Скорее всего, ваши отцы, как и лорд Скай, погибли». Она надеялась, что девушки не заметят ее заминки при упоминании о мужа. Вчера герцог Амьенский сказал, что не воюет с женщинами. Как видите, он держит слово. Возможно, через несколько дней нам позволит уехать в монастырь. А теперь помогите мне одеться». Платье Анна все-таки выбрала черное. Траур не по мужу, но по жизни, которую она в одночасье потеряла. Сшитое на 16-летнюю девочку, оно даже с распущенной шнуровкой жало в груди и слишком плотно облегало бедра. Не желая покрывать голову вуалью, ледиская приказала заплести косы и уложить короны вокруг головы. Фелисити хотела возразить, что не гоже замужней даме ходить простоволосой. Но Анна покачала головой. Хватит с неё и неудобного платья. «Но миледи!» — попыталась возразить вайлет «Что если кто-то увидит?» «Интересно, кто?» — фыркнула Фелисити. «Не думаю, что солдатам герцога есть дело до приличий. А слуги?» — робко возразила Уна. «Они давно разбежались», — леди Скай горько улыбнулась. «А те, кто остался?» Она отвернулась, по привычке скрывая слёзы. Странно, но она больше скорбела о вассалах и слугах, чем о муже. Анна вдруг поймала себя на мысли, что не будь её положение таким ужасным, она бы обрадовалась вдовству и устыдилась своих мыслей. «Герцог прислал своих людей», — мрачно сообщила филисити «Зачем?» — встревожилась Анна. За эту ночь она не раз пожалела, что вела себя грубо с тем, от кого напрямую зависела их судьба. «Как я поняла, прислуживать нам», — всё ещё дрожащим от слёз голосом сообщила Уна. «Конечно», — фыркнула Вайлетт. «Наверняка они должны следить за нами, будто нам и без этого мало унижений». Анна кивнула. «Даже если прямого приказа не было, люди-повелителя драконов наверняка передадут все, что услышали своему господину». К тому же был еще Гаррет. Что-то подсказывало, что друг герцога не погнушается повыпытывать услуг информацию о пленницах. «В таком случае нам надлежит вести себя так, как положено девам из благородных семей». Бросив предупреждающий взгляд на гарьярд, Анна первой вошла в соседнюю комнату, где, как правило, они с гарьярдами сидели с рукоделием. Пяльцы с гобеленом так и стояли у окна. На плотной ткани гончие бежали по зеленому полю за зайцем. Самих охотников вышить не успели. подразумевало что это должен был быть лорд Скай и его свита. Теперь, даже если вышивку закончат, у охотников будут совершенно другие лица. Стол в центре комнаты, который Анна обычно использовала для писем, уже накрыли к завтраку. Вернее, поставили на непокрытую скатертью столешницу огромные блюда, схваченные вперемешку из трех сервизов. Вопиющая небрежность заставила ледиска искривиться. Она холодно взглянула на еду. Все те же остатки пиршества, которыми ее вчера угощал герцог. Холодное мясо, сыр, начавший черстветь хлеб. Поглощенная созерцанием хаоса, Анна не сразу заметила двух мужчин, неуверенно топтавшихся в углу. Судя по гербу, вышитому на туниках, именно они были присланы герцогам. «Кто вы?» — резко спросила леди Скай. «И где Ханна?» «Ханна?» — мужчины, забыв поклониться, непонимающе взглянули на неё. «Моя служанка, что с ней сделали?» «Понять не имею, миледи», — честно ответил один из них. «Милорд-герцог утром приказал нам принести вам завтрак и прислуживать весь день». «Вот как?» Как ни старалась Анна, голос был ледяным. Пять лет она пробыла хозяйкой замка, и теперь оказаться на правах незваной гости было неприятно. «В таком случае...» Йонас спешно подсказал слуга, совершенно правильно определив заминку в голосе леди. «Йонас», — повторила Анна, — «думаю, ты и твой приятель постарались на славу, и мы вполне обойдёмся без вас. Ступайте». «Но, миледи...» Мужчины слегка растерялись. Анна приподняла бровь, словно выражая изумление. «Мне кажется, я выразилась вполне ясно, Йонас». «Простите», Простите — вмешался второй. «Но господин герцог дал четкие распоряжения относительно того, что я должен вам прислуживать». Анна вновь впилась ногтями в ладонь, на этот раз сдерживая все те слова, которые были готовы сорваться с ее языка. Она не привыкла, чтобы ей перечили. Какими бы ни были отношения между лордом и леди Скай, слуги всегда беспрекословно исполняли распоряжения хозяйки замка. Еще одно напоминание, что теперь она никто, жена, а вернее вдова мятежника. «Хорошо, я поговорю с герцком позже», — она обвела глазами притихших девушек. Кто сегодня произнесёт молитву?» Фелисити усмехнулась и первый сложила ладони вместе, негромко, но чётко начала твердить заученные из детства фразы. Знакомые слова сегодня звучали издёвкой. Анна спиной чувствовала присутствие чужаков. Кто знает, может, один из них и убил вчера её мужа. Хотя, наверняка, это был сам герцог. Вряд ли он скрывался за спинами своих людей. Кусок не лез в горло, но она всё-таки заставила себя проглотить мясо, запила из кружки поперхнулась. «Что это?» леди скась с возмущением обратилась к слугам те недоуменно нахмурились эльме леди наверняка из погребов замка скай язвительно заметила вайлет как прекрасно пировать за чужой счет вайлет анна бросила на нее грозный взгляд ну что вы погреба опечатаны юнес выглядел обиженно милорд герцог привез несколько бочонков с собой и приказал поделиться с пленницами то есть с вами поспешно перебил его приятель «Какая щедрость!» — насмешливо протянула Фелисити. «Интересно, ваш герцог рассчитывает таким образом купить наше расположение?» «Расположение пленниц?» — не сдержался Йонус. «Да кто вы такие, чтобы вас задабривать?» Это стало последней каплей. «Хватит!» — Анна хлопнула ладонью по столу и вскочила. Гарьярды привычно последовали примеру госпожи. Слуги вздрогнули, понимая, что наговорили лишнего. «Завтрак окончен. Милейший, я хочу поговорить с вашим герцогом!» «И немедленно!» «Ну, миледи!» При виде яростно сверкающих аквамариновых глаз слуги предпочли подчиниться. «Да, конечно!» Йонас попятился, кинул печальный взгляд на блюдо на столе и вышел. Его приятель остался в комнате, но предпочёл отступить в самый тёмный угол. Анна в гневе закружила по комнате, не обращая внимания на удивлённо переглядывающихся между собой девушек. Они никогда не видели госпожу в таком гневе. Время тянулось бесконечно медленно. «Ну где же он?» Не обращая внимания на постороннего, Анна с яростью посмотрела на дверь. Наконец, шаги. Петли скрипнули, и Йонас вошёл в комнату. «Простите, миледи, но милорд герцог сказал, что у него нет времени». Слуга не пытался скрыть торжество в голосе. Леди Скай нахмурилась. Ещё одна пощёчина её самолюбию. Герцог явно давал понять, что не желает разговаривать со своей пленницей. «Думаю, миледи, ваши приказы больше не исполняются». Фелисити подала голос. «Герцог Амьенский не лорд Скай, и вы не можете от него ничего требовать. Придётся смириться, что вы всего лишь пленница в собственном замке». Анна резко обернулась и в запале хотела возразить, что не могла ничего требовать и от мужа, но слуги восприняли это иначе. Они кинулись к пленнице, намереваясь схватить её за руки. «Эй, вы это!» Молния сверкнула в комнате. Мужчины вдруг замерли полностью обездвиженные и только глаза испуганно вращались. «Файлет!» — ахнула Уна. «Ты...» «Что теперь с нами будет?» «По всей видимости, ужинать мы будем в подземелье». Как ни старалась Фелисити говорить безразлично в голосе, прорвалось скрытое торжество. Анна обернулась к гарярде «Тебе так хочется изображать мученицу, лиси злобно воскликнула она. «Должен же хоть кто-то дать отпор этому бастарду!» Последнее слово девушка произнесла с нескрываемым презрением. «Пока что ты просто подставила меня, нарушив данное мной слово!» вспыхнула Леди Скай. «Слово, данное захватчику!» «Слово, данное командующему королевской армии, благодаря которому мы живы и невредимы. Мне рассказать, что обычно делают солдаты с семьями мятежников?» Анна обвела взглядом притихших гарьяр. Задержалась на уне. Девочка сидела и просто смотрела на госпожу. В ее глазах были страх и отчаяние. «Мы, миледи, нас заточат в подземелье?» Тихо спросила она. Перед глазами Анны всплыло лицо лорда Блэквуда, когда он покидал замок, чтобы присоединиться к остаткам армии лорда Ская. Синишаль знал, что не вернётся, и потому просила леди Скай позаботиться о Буне. Она не могла предать его. «Думаю, всё ещё можно исправить». Она решительно направилась к выходу. Рывком распахнула дверь, окинула гневным взглядом солдат в бело-алых туниках поверх доспехов, цвета герцога Амьенского. Чёрный дракон на алом фоне, шестиугольный щит перечёркнут в правом нижнем углу. Знак бастарда. «Мне нужно поговорить с вашим командиром», — потребовала женщина. «С кем?» — стражники выпучили глаза. «С вашим командиром!» «Так это... Сержант уехал с приказом в город!» Один из охранников, тот, что постарше почесал голову. «Так мы к вечеру объявиться, но ежели леди желает...» «При тут ваш сержант?» — опешила леди Скай. «Так вы же с командиром говорить желаете!» — протянул второй. «С капитаном, что ли? Так он это...» Парень замялся, словно раздумывая, стоит ли благородной леди знать, где проводит время капитан. «Мне нужен герцог Амиенский!» отчеканила Анна. «Главнокомандующий? Его светлость?» Вопросы прозвучали разом. «Именно. Где он?» «Да кто же его знает?» Стражник вновь почесал затылок. «Говорят, с утра во внешнем дворе был». «Замечательно. Девушки, идем!» Анна стремительно вышла. а протянула уна покосившись на окаменевших слуг, но Фелисити подтолкнула ее в спину. «Пошевелись!» — прошипела она. «Они скоро отомрут, и если мы не успеем, то нам не сдобровать!» Анна нахмурилась и взглянула на солдат, но те ничего не услышали. Дело не терпит отлагательств, заявила она, направляясь к лестнице. Гарьярды послушно последовали за госпожой. От собственной дерзости дыхание сбилось и пальцы покалывало магией. Ледиская ожидала, что люди герцога попытаются остановить её, но этого не произошло. Переглянувшись, стражники пожали плечами и пошли следом за девушками. Анна не стала спрашивать причину такой покладистости. В волнении, кусая губы, она торопливо прошла по коридору, спустилась по каменной лестнице в огромный зал. С незапамятных времен он служил лордом земель местом сбора вассалов. Здесь они принимали клятвы верности, здесь судили крестьян, здесь пировали. Именно в этом зале Джонатан объявил, что требует от короля свобод для своих земель. Его слова гулким эхом отразились под высокими арочными сводами. Сейчас Анна готова была увидеть все, что угодно, кроме одного. Там все было по-прежнему. Даже родовой щит лорда Ская, черный вепрь на зеленом фоне, над ним золочеными буквами был выбит девиз «Без лести предан». Наверняка щит был оставлен герцогом насмешку над бывшим хозяином, или же повелитель драконов не счел нужным доказывать себе, что поверг противника. Анна с горечью выдохнула и обвела взглядом зал. Слуги, убиравшие остатки вчерашнего пиршества, были незнакомы. Они старательно скоблили столы, заляпанные жиром и воском, суетились у огромного очага, в котором в день зимнего солнцестояния традиционно запекался убитый на охоте вепрь. Если бы не бело-красный цвет их одеяний, можно было бы решить, что лорд Скай вот-вот вернётся с охоты. «Миледи?» — окликнула госпожу вайлет Анна вздрогнула. «Что?» «Герцог, вы хотели переговорить с ним?» — напомнила Унна и заслужила признательный взгляд госпожи. «Да, конечно». Не обращая внимания на удивленные взгляды присутствующих, леди Скай направилась к выходу. У дверей стояла стража. Все те же бело-алые туники с драконом. При виде женщин воины переглянулись. Один из них сделал шаг, явно намереваясь воспрепятствовать выйти, но вовремя заметил товарищей, сопровождающих необычную процессию, отступил обратно. Даже распахнул тяжелую дверь высотой в два человеческих роста. «Ми леди!» Анна дернулась как от удара. Понимание того, что в замке все знают, кто она, было унизительным. Впрочем, эти воины могли быть в числе тех, кто вчера ворвался в донжон и видели Леди Скай с огненным шаром в руках. Анна нашла в себе силы улыбнуться и торопливо шагнула за порог. Яркое солнце ослепило. В нос ударил сон запахов. Под пригорелая каша драконий пепел. К ним примешивался еще один, тошнотворно-сладкий, от которого становилось страшно. «Что вы здесь делаете?» Знакомый голос раздался над духом. На этот раз в нем не слышалось насмешливых нот, только злость и усталость. Анна отняла ладонь от глаз, внимательно взглянула на мужчину, нависшего над ней. Даже без доспехов Раймон Амьенский казался огромным. В его массивной фигуре не было утонченности аристократов, и Анна поневоле вспомнила, что мать королевского бастарда была не то кухарка, не то прачка. Почему позволили им выйти? Анна не сразу поняла, что обращаются не к ней. «Так это ваш светлость», — затараторил один из стражников, сопровождавших девушек во двор. «Приказ не впускать посторонних был, а вот не выпускать не было» увидите их!» Герцог все еще загораживал путь. Из-за его широких плеч трудно было увидеть, что творится вокруг. «Мне надо поговорить с вами!» Анна шагнула в сторону, обвела взглядом двор и замерла. В глазах потемнело, а к горлу подступила тошнота. Головы мятежников. Насаженные на коле, они висели над воротами. Их лица трудно было узнать. Желтовато-серая кожа, обвисшие щеки, спутанные тусклые волосы, напоминавшие паклю. Вот откуда был этот приторный запах, поняла Анна. Запах разлагающейся плоти. За спиной вскрикнула Вайлетт. Анна обернулась, намереваясь увести девушек. Не успела. Не отрывая взгляда от неприглядной картины, Вайлетт подалась вперед, неловко взмахнула руками и рухнула, как подкошенная. Один из солдат герцога едва успел подхватить ее и теперь стоял растерянно, смотря на своего господина. Раймон выругался. «Уведите девушек!» Он грубо схватил Анну за руку и потащил за собой. Слишком потрясённой открывшейся перед ней картины, она и не подумала сопротивляться. Вновь огромный зал, почтительный поклоны слуг, мрачный коридор, в котором всё ещё витал запах пота и крови. Всё это Анна отмечала, будто бы сквозь сон. Её втолкнули в комнату, усадили на стул, хлопнула дверь. «Я вас слушаю». Скрестив руки, Раймон Амьенский прислонился к дверному косяку. «Что?» Женщина подняла на него взгляд. Герцог прищурился. Огромные аквамариновые глаза, казалось, стали ещё больше. Под ними залегли тёмные круги. Наверное, стоило бы поаплодировать леди Скай за мужество, с которым она держалась, в одночасье превратившись из влиятельной дамы в пленницу. Но Раймон, не спавший нормально уже неделю, был слишком зол. Его буквально выдернули с важной сделки, сулившие немалые прибыли как ему, так королевству. Заставили убивать людей, которые из-за магической клятвы не могли перечить своему господину. И вот теперь ещё женщины. Благородные девы, будь они неладны. Он вдруг заметил, что женщина надела траурное платье. Черный бархат подчеркивал бледность кожи, ткань плотно облегала грудь. Именно эта грудь снилась ему сегодня ночью. Вместе с роскошными золотистыми волосами, которые сейчас были уложены вокруг головы их обладательницы, напоминая корону. Хотелось расплести их, пропустить локоны через пальцы. Именно поэтому раймон предпочел остаться у дверей. скрестив руки, он внимательно наблюдал за женщиной, невольно занявшей его мысли как днем, так и ночью. Анна все еще непонимающе смотрела на герцога. Первый шок прошёл, но мысли путались. К тому же в серых глазах мужчины было что-то заставляющее насторожиться. «Вы же хотели поговорить со мной», — сухо напомнил он. «Верно», — Анна провела рукой по лбу, пытаясь вспомнить, зачем она настаивала на встрече. «Скажите, а там над воротами...» «Вашего мужа там нет». раймон правильно понял её вопрос. «Почему?» Он насмешливо скривился. «Наверное, потому что вешать было нечего». «Что?» — не поняла Анна. Он сгорел. Раймон опустил голову, делая вид, что рассматривает черно-белый узор на полу. Слова звучали сухо. «Сгорел? А остальные? Вы им отрубили головы?» Герцог задумчиво взглянул на сидящую перед ним женщину. Она с волнением всматривалась в его лицо, страшась и в то же время желая услышать ответ. Удивительно, но ее собственная судьба беспокоила ее меньше, чем судьбы тех, чьи головы висели над воротами замка. Злость прошла, осталась лишь усталость от бессмысленной бойни, которую повелитель драконов вынужден был устроить в назидание другим. «Казни не было», — наконец сказал он. Показалось, что женщина облегчённо выдохнула. Пленники заключены в подземелье, их ждёт королевский суд. «А головы, если казни не было, то головы над воротами?» Тех, кто погиб в бою. Герцог пожал плечами. Надо же было соблюсти традицию. «Традицию?» — Анна вскочила. «Вы повесили эти головы над воротами, как дань традиции?» «Именно!» — герцог кивнул. «Предпочитаете, чтобы я, подобно вашему мужу, обезглавил тех, кто сидит в подвалах замка? Вам напомнить, как лорд Скай поступил с теми, кто отказался приносить омаж?» К его удивлению, леди Скай опустила голову. «Я ничего не могла сделать», — прошептала она. «Джонатан, он...» «Оставьте!» — оборвал ее Раймон, злясь уже на самого себя. Не стоило вымещать свое дурное настроение на ней. «Их много?» — Анна нарушила молчание. Кого? Тех, кто уцелел. Нет. Для убедительности герцог покачал головой. Почти все погибли. Вы и сами видели. Леди Скай прикрыла глаза. Безобразное видение вновь мелькнуло перед глазами. Показалось, или смрадный запах проник в замок. Вассалы лорда Ская, рыцари, которые еще совсем недавно пировали в зале, мертвы, а их головы украшают главные ворота замка. Вспомнилась обреченность в глазах лорда Блэквуда в сенешале замка. Он ведь так и не попрощался с дочерью. «Мне будет позволено навестить пленных?» — тихо спросила Анна. Её вопрос вызвал удивление. «Вам так этого хочется?» «Это мой долг. Эти люди служили Джонатану. Думаете, они до сих пор питают чувство признательности к своему господину, который обрёк их на верную гибель?» Анна вспыхнула. «Вы судите по себе, герцог?» Последнее слово она произнесла с нажимом. «О да, ведь я бастард, сын прачки. Хоть в моих жилах и течёт только голубых кровей». «Боюсь, что крови буржуа в вас гораздо больше», — не сдержалась леди Скай. «Чему я безумно рад». раймон зло усмехнулся в купе со шрамом улыбка, кривившая губы, превратила лицо в страшную маску. Серые глаза грозно сверкали, точно сталь, которую закаляют в драконьем пламени. Клинки из такой стали ценились на вес золота. «Всё-таки я его задела», — мысленно изумилась Анна. «За дело, хотя наверняка не я первая, кто упоминал о его происхождении». Очевидно, это мелькнуло на её лице, потому что повелитель драконов нахмурился ещё больше. «Только не думайте, что мне есть дело до моего происхождения», — по-змеиному прошепел он. «По-моему, об этом больше думаете вы», — возразила леди Скай. Аквамариновые глаза встретились с остальными серами Минута, вторая. Молчание затягивалось. Торопливые шаги за дверью показались очень громкими. «Раймон! Пленницы!» Гарретт вошёл в комнату. При виде Анны его брови поползли вверх. «Вы здесь?» «А где, по-твоему, должна быть леди Скай?» Холодно поинтересовался герцог. Гарретт скривился. «Судя по тому, что миледи применила магию против твоих слуг где угодно подальше от стен замка». «Применила магию?» Раймон повернулся к Анне. «Мне кажется, вы дали слово». «Это вышло случайно». Она отвела взгляд, досадуя на то, что у Вайлетт получилось слабое заклинание. Впрочем, Гарьярда, как и большинство аристократов, никогда не отличалась магическими талантами и не старалась развить свой дар, справедливо полагая, что нескольких бытовых заклинаний хозяйки собственного замка должно хватить. «Случайно вы заморозили моих слуг?» Раймонд покачал головой. «И почему мне не верится?» Они... Анна вздохнула, кинула взгляд на Гаррета, внимательно вслушивающегося в каждое слово, и покачала головой. «Нет, я не буду оправдываться. Если вы считаете, что я вчера солгала вам в башне, это ваше право». Гаррет распахнул дверь, чтобы позвать стражников. «Подожди». Раймон остановил друга. Тот недовольно поморщился, но повиновался. «Вечно ты сомневаешься», — пробурчал он. «Именно поэтому я богатею, а ты вместе со мной», — хмыкнул герцог и обернулся к леди Скай. «Мне кажется, мы услышали не всё». Под его пристальным взглядом Анна поёжилась. «Мне нечего сказать вам, милорд», как можно более спокойно произнесла она. «Разве? Вы из тех, кто нарушает данные обеты?» «Почему вы так считаете?» — удивилась Анна. «Потому что я слышал, что о вас говорили при дворе. Думаю, что-то заставило вас обойтись с моими людьми подобным образом. Кстати, что вы с ними сделали?» Анна едва заметно вздрогнула. Слишком взбудораженная она не определила заклятие, которое использовала Вайолетт. «Наверняка что-то простое». «Я их обездвижила», — сообщила она. «Заклятие вот-вот спадёт». «Оно уже спало. Они вышли и сообщили о том, что вы сбежали», — сообщил Гаррет. Леди Скай пожала плечами. «Со стражниками за спиной далеко не убежишь. К тому же ваш господин», — ей доставил удовольствие поддеть этого грубияна, «сказал, что в округе полно мародёров». «К вашему сведению, Раймон мой друг», — взвился гарет Она опустила голову, скрывая улыбку. Герцог Амьенский тяжело вздохнул. «Гаррет, выйди», — потребовал он. «Но... выйди!» Повелитель драконов мрачно взглянул на друга. Тот стиснул губы, но подчинился приказу, напоследок громко хлопнув дверью. «У вас странные друзья, милорд», — заметила Анна. «Уж какие есть, миледи», — в тон ей ответил повелитель драконов. «Во всяком случае, мои друзья, хотя и неблагородных коровей, но не замышляли убийство короля». Леди Скай ошеломлённо посмотрела на собеседника. «Убийство?» «Вы хотели сказать мятеж?» Раймон покачал головой. «Вы об этом не знали, верно?» «О чём?» Анна похолодела. «Месяц назад было совершено покушение на короля. Среди заговорщиков был ваш муж, лорд Джонатан Скай». Мир перед глазами поплыл. «Это безумие», прошептала Анна. «Джонатан, он...» Он собирался убить короля. К счастью, что-то пошло не по плану, его величество предупредили. Несколько заговорщиков были арестованы. Лорд Скай сбежал, после чего поднял мятеж, намереваясь продать свою жизнь как можно дороже. Бесстрастно подтвердил герцог. Анна закрыла лицо руками. Это был конец. Если к жене мятежника, ссылаясь на древнее право вассала, выразить открытое недовольство господинам еще можно было проявить снисхождение, то измену не прощал никто. Мир пошатнулся. Дыхание перехватило, а шнуровка на платье вдруг врезалась в тело. Царь убийца. Мятеж, открытую борьбу вассала со своим господином могли простить, но заговор никогда. Все единый. Анна закрыла лицо руками. «Вот почему он... и весь этот мятеж...» «Всего лишь способ подороже продать свою жизнь», — подтвердил Раймон. «Ваш муж, меледи понимал, что обречён». В голосе герцога слышалось сочувствие. «И потому потребовал от своих вассалов погибнуть вместе с ним?» — глухо отозвалась Анна. «Это... это чудовищно». Раймон задумчиво посмотрел на сидящую перед ним женщину. Усталая, осунувшаяся, она, тем не менее, была очень красивой. Он прекрасно понимал лорда ская прятавшего жену в замке, подальше от жадных взглядов придворных сластолюбцев. Погруженный в свои мысли, он не сразу понял, что она отняла руки от лица, и теперь с тревогой смотрит на него своими огромными глазами цвета аквамарина. «Что?» Раймон понял, что леди Скай задала вопрос. «Вы... вы позволите моим гарьярдам уехать в монастырь?» «Вы не спрашиваете о себе» сухо заметил герцог. «Я жена заговорщика». Анна горько усмехнулась. «Не думаю, что хоть кто-то усомнится, что я желала примерить корону. А мои гарьярды всего лишь невинные девушки». «Которые не виноваты в том, что их отцы...» «Да, я помню», — бесцеремонно перебил её повелитель драконов. «Такое самопожертвование начинало раздражать. Закатили диска истерику, всё было бы гораздо проще. Но это спокойствие и обречённость. Тогда я не понимаю, почему вы так настаиваете на их присутствии в замке». Анна пожала плечами. «Потому что одна из них недавно применила магию к моим слугам». Герцог усмехнулся, заметив, что пленница вздрогнула. «Думали, я не догадаюсь». Я надеялась на это. Она не стала лукавить. «Полагаете, я слишком глуп?» «Скорее, слишком заняты, не станете себя утруждать выяснением обстоятельств». Она устала, потерла виски. «И всё-таки, что с ними будет?» Раймон задумался. По-хорошему жену изменника действительно следовало перепроводить в подземелье замка вместе с ее свитой, но что-то подсказывало, что лучше этого не делать. Повелитель драконов привык доверять своей интуиции. Раздумья прервал грозный рев, от которого содрогнулись стены. «Милорд, простите!» – запыхавшийся слуга ворвался в комнату. «Но там мрак и проблеск!» Драконы. Герцог Витиевато выругался и выскочил из комнаты. Слуга последовал за ним.